Глава восьмая. После объявления о следующей схватке, Киоша уже был максимально готов. По крайней мере, насколько это вообще было возможно. Он привёл своё тело и разум в порядок, а потоки находились в готовности прийти на помощь в любую секунду. Единственное, что парень до сих пор не понял, как смог создать тот щит, но времени с этим разобраться не было. Главное, что данная техника работает, а принцип действия он выяснит позже. Парень напровсе за стражником ни о чём не думая. Гул толпы был слышен всё сильнее, а значит, арена близка. Что ж, он уже зашёл достаточно далеко, и теперь у него больше нет пути назад, только вперёд, только победа. Какое-то время до этого Кирилл был спокоен как удав. Он с лёгкостью победил своих противников и теперь предвкушал свой выход в финал. Даже если там не удастся победить ничего страшного, оказаться финалистом уже достаточно для того, чтобы отец им гордился. а ведь это единственное, что он по-настоящему жаждал. С самого детства он упорно тренировался, рвал жилы, лишь бы получить хоть какую-то похвалу, и сегодня он её наконец-то получит. Его новый противник был слаб, откровенно слаб. Да, он каким-то чудом смог победить в своём последнем бою, однако это явно далось ему с трудом. Кирин, в отличие от других аристократов, относился к плебеям нормально, просто он прекрасно понимал, что только будучи из знатной семьи, Ты можешь чего-либо добиться. Не дело тут ни в крови, хотя и в ней тоже. Нет, всё намного банальнее. Всё дело в ресурсах. Только аристократам хватало денег на дорогие растения, на хорошего мастера и умелого лекаря, а без этого чего-то добиться в мире боевых искусств было практически невозможно. Именно поэтому чернь никогда не сможет подняться из грязи. Нет у них для этого нужных условий. Кирен потянулся, встал и направился к выходу. Один шаг остался до финала. и он его пройдёт. Киоши разглядывал своего оппонента и недоумевал. Это был первый его противник, который не смотрел на него с нескрываемым презрением, не бронил его, не насмехался. Парень перед ним вообще никак не проявлял себя, будто для него это не важный бой, а обычная рутина. Словно он каждый день проходит через подобные турниры. Хотя кто его знает, может это так и есть? Пойди пойми этих аристократов. Когда объявили начало боя, Кёша первым делом накинул на себя доспех, не собираясь мелочиться. Парню оточертело, что ему каждый раз сломают кости, хотя бы раз, но надо этого избежать. Соперник всего лишь усмехнулся, а потом буквально размазался в пространстве. Кёша заранее направил потоки в глаза, но даже это не помогло ему заметить своего противника. Парень почувствовал опасность со спины и резко сдвинулся в сторону. Рядом про свистела нога противника, и Кёши содрогнулся от мысли, что этот удар предназначался его позвоночнику. Он не был уверен, что даже его щит смог бы подобное выдержать. Даже отголосок удара был чертовски силён. Кёши попробовал бы атаковать в ответ, но его удар не достиг цели. Впервые он столкнулся с кем-то, кто в разы быстрее, чем он, а то и в десятки раз. Однако юноша ни при каких условиях не собирался опускать руки. Скука Кирин видел каждое движение, каждую будущую атаку. Да, парень был неплох, и возможно, в будущем из него бы и вышел толк, но пока что он слабоват. Этот бой ему уже порядком надоел, поэтому ещё сильнее ускорившись, он впечатал своё колено прямо в лицо парнишке. Того отбросило, его тело кувыркнулось по песку и затихло. Кирин развернулся и медленно направился к выходу, когда со спины услышал хриплый голос: "Мы ещё не закончили. Я ещё не сдался". Кёше с трудом поднялся с земли. Кровь заливала его лицо. Кажется, был сломан нос и челюсть, а также образовалась сечка на лбу. От внешнего доспеха не осталось ничего, тем не менее, свою роль он выполнил, позволил ему выжить. Если бы не он, то быть ему трупом. А так обошлось только повреждениями. Соперник впервые показал свои эмоции. У него на лице отобразилось удивление. "Ну да", усмехнулся про себя Кёше. "Этот аристократ явно не ожидал, что я смогу встать". да всё потому что он очевидно не имел до этого дел с людьми, которые росли на улице мою волю не сломить всего лишь одним ударом ему придётся убить меня хотя скорее не дав ему прийти в себя киёшина провёл абсолютно все потоки в ноги его скорость неимоверно возросла и плевать что он практически ничего не видит парень и так уже понял как двигается его противник и старался предугадать каждое его движение он смог наконец-таки сравниться в скорости с соперником потом Кёшо со всей дури врезался лбом в его переносицу, ощутив хруст и кровь. От подобного удара даже у него в глазах всё поплыло. Но плевать. Он здесь не для того, чтобы красоваться перед зрителями. Он пришёл сюда побеждать. Кёшина наносил удар за ударом, не позволяя больше разорвать дистанцию, чтобы не дать возможности наносить удары ногами. Он двигался ровно вслед за своим противником, постоянно усиливая натиск. Берена, провёл в потоке в руке, он вцепился в его шею и начал сжимать, словно тот камень на своей первой тренировке. Аристократ сопротивлялся, но с каждой секундой было видно, как он слабеет. Его удары уже не были такими сильными, а скорость почти пропала. "Сдайся", прошептал Киоши. "Не заставляй меня делать этого". "Никогда", прохрипел тот. "Лучше убей, я не опозорю свой род таким способом". Кёши сжал пальцы, буквально погружая их в плоть соперника. Тот продержался ещё 30 секунд, после чего потерял сознание. На всякий случай, продержав его ещё несколько мгновений, он разжал пальцы. В этот момент тишина на арене сменилась на бурю. Толпа бешеновалась. Кёши буквально чувствовал всем своим телом то давление, что шло от зрителей. Кёши уже собирался покинуть арену, когда его остановили. На арену выскочили люди в белых одеждах и окружили парня, а за ними величественно ступала молодая красивая девушка. Но чем ближе она подходила, тем сильнее он чувствовал ту ауру власти, что она распространяла. Колени парня сами собой согнулись, и он чуть не преклонил их, однако чудовищным усилием он смог сдержаться. Девушка подошла почти вплотную и улыбнулась. Я и предположить не могла, что ты устоишь. Обычно все падают на колени передо мной. Я всё-таки как не как принцесса. Лишь спустя секунд 10 парень смог осознать, кто находится перед ним. Его сердце замерло. Он тут же поспешил глубоко поклониться. «Простите меня, ваше высочество, я не достоин лицезреть вашу красоту». «Да брось», — отмахнулась-то. «Тут такая скука, а ты единственный, кто смог меня развеселить, поэтому пойдёшь в моё ложе, пока не наступит время финала». И развернувшись, она направилась к выходу. Акиоши мягко подтолкнули в спину парочка стражников. Парень ничего не понимал. С чего вдруг им заинтересовалась лично принцесса? Ведь он не кто, а она дочь императора. Тем не менее, он проследовал за ней, да и выбора у него особого не было. Императорская ложа была расположена довольно высоко, и только добравшись до неё, Киоши понял, насколько же он устал. Его ноги дрожали, а дыхание сбилось. «Вот и плата», — подумал он, — «за моё бездумное использование потоков». Принцесса глянула на него и усмехнулась. «Что? Пришло наказание за то, что ты так варварски обходишься с состоянием гармонии?» Киоши кивнул, не в силах даже ответить. «Бери!» – протянула она ему флакончик с каким-то зельем. Оно выглядело подозрительно. Но отказавшись, он бы нанёс по её репутации сильнейший удар. Тем более он здесь гость. «Выпей, и тебе станет легче», – продолжила говорить она. Видя, что парень на секунду замешкался, она силой всучила ему флакон. «Пей, пей, это не отрава. Всего лишь экстракт из одного безумно дорогого цветка, который помогает восстановить силы быстрее». И на всякий случай добавила «Это подарок». Так что отказываться было бы оскорблением для меня. Поблагодарив за столь щедрый подарок, Кёшо нерешительно открыл флакон и залпом его выпил. По телу пронёсся жар, а потом холод. Но через 2 минуты он почувствовал, словно готов хоть сейчас выйти на финальный бой. "Это невероятно", с изумлением проговорил он. "Я и подумать не мог, что такое в принципе существует". Звонкий смех принцессы разлился по ложе. "Конечно, не мог" «Этот флакончик стоит не дешевле двухсот золотых. Вряд ли в этом городе он есть больше, чем у двух-трёх людей». «Двести золотых». В его горле всё пересохло. «Я одной золотой монеты ни разу не видел в своей жизни, а она вот так просто взяла и дала мне такую ценность. Нет, тут явно что-то не чисто. Надо быть поаккуратнее с этой особой». Парень глубоко поклонился. «Ещё раз». «Спасибо, Ваше Высочество. Я никогда этого не забуду». «Ага, брось». Помочилась она. Хотя бы ты не начинай эти политесы. Мне всё это уже успело надоесть до смерти. Ваше высочество, туда смотрите так, говорите так, как будто я не живой человек, а функция. Ладно. Она заметила, что парень не совсем понимает, о чём речь. Я отвлеклась, пожалуй. Садись, сейчас принесут еды. Ты как раз успеешь восстановиться до финала, ну и заодно посмотреть на своего будущего соперника. Дедушка Мики устал. Уже долгое время он не бывал дома, вынужденно сопровождая дочь императора. И будто бы издеваясь, эта девчонка постоянно заезжала в различные города, иногда закладывая такой крюк, что он за голову хватался. Тем не менее, ему пришлось вытерпеть все её капризы и закидоны. Скучно, видите ли, ей, а он едва с ума не сошёл, чтобы обеспечить её безопасность. Старик тяжело вздохнул. Вот и сейчас зачем она привела к себе этого мальчишку? И внучка тоже хороша. Записала его на турнир от их рода. Надо бы уши ей оторвать за такое самоуправство, но пока нельзя. Не зря же он столько времени ходит в маскировке, чтобы так глупо сейчас подставиться. Но ничего. Скоро этот чёртов турнир закончится, и он наконец-то сможет вернуться к себе домой. А сейчас нужно дальше работать. Старик прямо чувствовал надвигающиеся проблемы. Его интуиция не раз спасала ему жизнь, поэтому он предпочитал прислушиваться к ней. Когда на арену вышла другая пара полуфиналистов, Кёшо уже полностью пришёл в себя. Теперь он внимательно наблюдал. Больше всего его удивило, что до полуфинала дошла та девушка, которая была среди аристо. Её соперник на вид совсем не походил на бойца, а больше на примерного мальчика, который любит читать книжки. Даже его кимоно выглядело настолько идеальным, будто бы он его только сейчас надел. Тем не менее, Кёшо прекрасно понимал, что она арене серьёзный боец, и чистота его одежды только доказывала это. Ведь это был далеко не первый его бой. Юноша полностью сосредоточился на происходящем на арене, боясь пропустить любую мелочь. В финале для него будет важно абсолютно всё. Как только бой объявили, девушка тут же кинулась в атаку, и Киоши уже предвкушал хорошее сражение, однако жизнь рассудила иначе. Парень, даже не меняя своего выражения, лица ударил. И самое страшное, Киоши не заметил его удар, хотя он усилил свои глаза потоками. Это значит только одно. Парень на арене действительно хорош. На арене уже всё закончилось. Толпа негодующе ревела, ей хотелось крови и зрелища, однако аристократ спокойно развернулся и пошёл к выходу, в то время как девушку уже погрузили на носилки. "Ну что?" ехидно поинтересовалась принцесса. "Может, всё-таки откажешься от финала? Сам видишь, против такого противника тебе не выстоять, как бы ты ни старался". Парень упрямо отмотал головой. Он не откажется, даже если на арене его ждёт смерть. Он не позволит страху снова завладеть его душой. И пусть его противник чудовищно силён, это ещё ничего не значит. Киоши не впервой выходить из безвыходных ситуаций. Принцесса наблюдала за реакцией парня и была вынуждена признать, что не увидела на его лице капельки страха. Да, беспокоенность была, но самого страха нет. И это ещё сильнее подстегнуло её интерес. Откуда у оборванца с улицы дух настоящего воина? Мало кто знал, но у принцессы был дар – Она могла чувствовать эмоции других людей, и сейчас она ощущала только твёрдую решимость. Ещё принцесса была достаточно образована, чтобы знать, что сила передаётся от родителей к детям. Да, бывало и такое, что и в обычной семье рождались дети, способные достичь вершин в боевых искусствах, но это случалось крайне редко. Теперь она очень сильно хотела узнать, кем являются предки этого парня, что сидит рядом. А значит, она узнает уж очень интересная загадка, а загадки принцесса любила с самого детства. Как раз в это время принесли еду, и она начала неспеша наслаждаться свежими фруктами. А вот парнишка налёг на мясо, и я стала только удивляться, насколько же быстро исчезают блюда с подноса. Кёшу ел быстро и много. Содержимое позыркани хило ускорило его метаболизм, и после этого он почувствовал зверский голод, а с каждым куском мяса, что попадало ему внутрь, он будто бы становился чуточку сильнее. Также стоило признать, что он никогда в жизни не пробовал ничего настолько вкусного. В какой-то момент ему пришлось остановиться, с сожалением признав, что если продолжит, то не сможет встать из-за стола. Пауза между боями была небольшая, всего лишь час, но ему этого времени хватило, чтобы придумать дальнейший план действий. Очевидно, что пытаться победить за счёт скорости или силы было бы глупо. Противник его в этом превосходил это факт. Но вот грязные приёмы, они вполне могут дать ему шанс. Всё-таки, как говорит Мика, он уличный, и в этом его единственное преимущество. Главное поймать нужный момент, иначе он труп. Когда пришло время, парень спустился вниз на арену. Он неожиданно сам для себя хмыкнул, когда распорядитель вдруг ему коротко поклонился. "Ну да, наверное, думают, что я отпрыск какого-то аристократа, раз меня к себе принцесса позвала". Тем не менее, он поклонился в ответ и встал в круг, ожидая своего соперника. И тот не заставил себя долго ждать, выйдя с другой стороны. Когда они встали друг напротив друга, Распорядитель наконец-то во всеуслышание заговорил: "Дамы и господа, вот и настало время нашего финала. Здесь и сейчас сойдутся в битве сильнейшие воины молодого поколения. Пусть они покажут всё, на что способны, ибо победителя ждёт ценнейший приз возможность учиться в столичной школе боевых искусств, стать одним из многих достойных представителей нашего города". После слов распорядителя Киоши почувствовал, будто его ударило током. Он и не знал, какой будет приз, но ради такого он обязан победить. Он поедет в столицу, он пройдет через все преграды, но он станет настоящим мастером. И, вернувшись в этот город, сможет наконец-то жить так, как он всегда мечтал. Дальше он почти не слушал, погрузившись в мысли о будущем, и лишь когда распорядитель махнул рукой, парень принял боевую стойку. Однако этим он заставил рассмеяться своего противника. «Кто тебя этому учил, парень?» Утерев слезы смеха, спросил тот. Ты даже правильно в стойку встать не можешь. Как же ты тогда дошёл до финала? Кёша ничего не ответил, продолжая внимательно следить за противником. Он уже подключил все потоки и надеялся, что на какое-то время ему это поможет. Тем временем его противник продолжил. Вот что, парень. Я на этот турнир пришёл не ради финала, а конкретно ради одной дряни. Сделаем так. Я преподнесу тебе подарок судьбы. Если ты выдержишь 10 моих ударов, то я сдамся. Место в столичной школе мне и так уже обеспечено, а тебя оно не помешает, хоть научишься чему-то. А то смотреть на то, что ты называешь стойкой, мне больно физически. И не дождавшись ответа от Киоши, он тут же атаковал. Сила удара была такова, что парень отлетел на 10 м, не меньше, и только благодаря доспеху он обошёлся всего лишь сломанными рёбрами, а не смертью. Следующий удар был таким же стремительным, однако на этот раз Киоши каким-то чудом успел увернуться и даже обозначить свой удар. Неплохо. Презнёс соперник: "Не думал, что ты сможешь увернуться. Что ж, два удара уже есть, осталось ещё восемь. Посмотрим, насколько ты крепкий". Киоши смог выдержать за счёт доспеха два удара и увернуться ещё от одного. Однако парень чувствовал, что энергия стремительно из него утекает. Шестой удар пришёлся на левую руку, и кость хрустнула словно сухая ветка. Однако парень не издал ни звука, лишь сильнее сжал зубы и повернулся в правую сторону к противнику. Седьмой удар тот нанёс будто барисуис. Удар ногой с разворота был хорош, однако аристократа подвела собственная гордыня. Когда он только поднимал ногу, Киоши уже был в движении, и когда тот остался на одной ноге, со всей силой по ней ударил. Бум! Он будто бы ударил об каменный столб, а аристократ просто улыбнулся. Не только ты владеешь внешним доспехом, только вот мой доспех намного, намного крепче. Но за инициативу хвалю. И тут же восьмой удар отправил парня в полёт. Сплёвывая кровь и обломок зуба, Киоши шатаясь пытался встать. Два удара, ему осталось выдержать два удара. Аристократ медленно подошёл к нему. Девятый удар он нанёс медленно, так чтобы парень видел всё. Это был обычный удар кулаком, но Киоши был слишком истощён, чтобы успеть уклониться. Когда кулак Аристо врезался ему в грудь, из него будто бы выбили душу. Киоши секунд 30 не мог понять, где он и что с ним происходит. Преды в себя мы ещё не закончили. проговорил его соперник. И парень смог, он смог вернуться в сознание. Аристократ озадаченно смотрел на него. «А ты крепче, чем кажешься. Только вот пришло время умирать. Но если ты выдержишь последний удар, если останешься стоять, то ты выиграл, и я это признаю». Десятый удар был чудовищен. Ариста на этот раз ударил со всей силы прямо по правой ноге парня. Однако тот уже понял, он видел его, знал, что это за удар. И поэтому вместо его ноги атака прошелась впустую, а вот открытую челюсть Ариста Киоши не как не мог пропустить. Его удар был слабым, но даже его хватило, чтобы пошатнуть противника. Из его разбитой губы на белое кимоно упало несколько капель крови. "Что?" с шокированными глазами прошептал тот. "Ты первый за весь турнир, кому удалось подобное". "Однако, я соврал", улыбнулся он во все зубы. "Просто хотел увидеть надежду в твоих глазах". а потом собственноручно загасить её. Сплёвывая кровью, проговорил он. А теперь ты точно сдохнешь. Его противник принял боевую стойку, впервые за турнир, и приготовился покончить с парнем одним следующим ударом. Однако в этот же момент на арене послышались вскрики. Паникой мгновенно захватило всех людей. Что случилось? Ничто ужасное. Тёшина Пряксе, первая и единственная его мысль была о том, что где-то там Мика, и ей грозит опасность.